кард бланш Казалось, парикмахерша ошеломлена моим предложением. Вперёд, даю вам карт-бланш. Вы уверены в моде зелёные волосы? Валяйте зелёные. Пришло время коротких стрижек, стригите под горшок, вам решать. Я смотрела в зеркало, и мне не нравилось это зрелище. Я была худой, бледной, а главное, мне больше не хотелось выглядеть как Фабьена Дюбуа. Парикмахерша покраснела. «Длинные волосы в хорошем состоянии — такая редкость». Я смотрела на машинку для стрижки, лежащую перед зеркалом, и мне хотелось поскорее обрить половину головы, чтобы ей не осталось выбора. Она как будто прочитала мои мысли и поспешила придумать, как поменять мою внешность в соответствии с моими пожеланиями. «Вы знаете, что вам к лицу челка?» Я пожала плечами. «Делайте с моей головой что хотите», А если сможете заменить её на другую, это прямо очень мне поможет. На нас стали оглядываться болтающие клиентки, которых уже стригли. Мне хотелось спросить их: "Неужели вам никогда не хотелось поменять жизнь?" Я пробыла тут всего лишь несколько минут, но уже знала, кто развёлся, у кого был любовник, кто мечтал всё бросить и переехать, но я просто застенчиво улыбнулась. Парикмахерша кашлянула и начала стричь. Мне всегда казалось, что у парикмахеров в руках одержимые ножницы. режущей всё, что встанет у них на пути. Но её ножницы явно смущались. Превращение оказалось мне недостаточно радикальным, но когда мастер закончила работу, я была приятно удивлена. Неужели маленькой занавески на лбу достаточно, чтобы почувствовать себя сексуальной? Похоже, что да. Я же говорила, иногда самое малое изменение лучше всего Когда я вернулась на маяк, первым, что я услышала после лая в юге, был голос Шарля, который разговаривал с Анной и Фредом. Я опёрлась руками о косяк кухонной двери и осторожно заглянула внутрь, чтобы показать обновку. Вау, подойди поближе. Я завертелась, как будто на мне было бальное платье. Это было так глупо, всего лишь волосы, но мне становилось так хорошо от их комплиментов. Я встретила Шарля, когда ходила за круассанами, и ему пришла в голову гениальная идея. сказала Анна сияя Я не видела Шарля с того вечера когда он погрузил нас втьму Он показал тебе где электрический щиток в булочной чтобы вы могли уйти не заплатив Шарль расхохотался Его плечи дрожали под рубашкой Я ещё и электрические щитки только при крайней необходимости Анне не терпелось поделиться со мной сутью их проекта Он как раз строит картинную галерею у подножия горы рядом с поворотом Сарбье Высокое деревянное здание повсюду окна Окей. Я знала, что она сейчас скажет, и заранее нервничала. Шарль продолжил. Анна говорит, что ищет место для твоей выставки. Она могла бы стать первым событием в истории моей галереи. Мне хотелось загореться, выдохнуться, но не получалось. Я представляла себе людей разочарованных серий, которая ни капли не походила на то, что я обычно писала. Я позволила тебе взять всё в свои руки. Это ты отвечаешь за проект. Я сказала это в полголоса, почти жалея, что никто не понял. Шарль и Анна готовы были уже поднимать бокал и стремясь как можно быстрее начать сотрудничество. Фред подмигнул мне и поднялся. «Отметим в ресторане. Если я правильно помню, меню этого вечера — говяжья вырезка с грибным соусом, зеленый салат и сезонные овощи». Шарль посмотрел на Анну. «А может, сходим вместе, посмотрим на зал? А потом поужинаем вдвоем?» Прекрасная мысль. Я посмотрела на Фреда, скорчив соответствующую гримасу. Извини, кажется, тебе придётся довольствоваться моей компанией. Он крепко обнял меня. Обожаю довольствоваться твоей компанией. А есть ли в твоём меню клуб сэндвичи и картошка фри? Я спросила это быстро хлопая ресницами и глядя на него медовым взглядом. Шарль засмеялся, хлопнув Фреда по плечу своей огромной медвежьей лапищей. Эту женщину так легко оччастливить. Я бы так хотела, чтобы Шарль был прав.